Глава восьмая. Разочарование. Капитан покинул мечеть, а Музла остался один. Давай заглянем в его прошлое еще раз, ведь там так много загадочного и таинственного. Американцы уехали из Пешавара и оставили его продолжать бороться за светлое будущее угнетенного афганского народа. Агент ЦРУ собирал информацию о положении в Афганистане. Он много разговаривал с вернувшимися оттуда маджахедами. распрашивал о количестве постов на дорогах, расположении войсковых частей, количестве бронированной техники, но больше всего его интересовал моральный дух русских. Однажды в Пешавар привезли несколько пленных советских солдат. Они были захвачены маджахедами. Их лица были изуродованы жестокими побоями, Глаза затекли от огромных гематом на лице, Из глубоких ран сочилась кровь. Афганские партизаны сбросили их из грузовика, Они рухнули на пыльную дорогу, Капли горячей крови озарили серый песок. Молодые русские ребята лежали на чужой земле, Вдали от своей родины и готовились к смерти, Зная, как долго и мучительно они будут умирать. Но они сильно хотели пить. Страшная жара совсем добивала их. Они лежали на раскаленной земле, готовые уже ко всему, Понимая, что впереди их ждет ад. Мой читатель, посмотри на этих ребят, совсем еще пацанов, Еще несколько месяцев назад они оканчивали школу, Наверное, влюблялись, встречали весну и жили большой надеждой. Вспомни свои восемнадцать лет и весну того времени. Маленькие листочки начали пробиваться Сквозь набухшие почти желтые яркие цветы мать и мачехи, Белая пелена маленьких цветков на вишне. Яркое весеннее солнце, теплый ветерок И такое радостное настроение, Когда хочется жить, прыгать, летать, мечтать и любить. Самая прекрасная пора в жизни любого человека. А сейчас ты лежишь где-то в чужом краю Со страшной болью после побоев, Пересохшими губами обращаясь к маме В надежде, что она... Сейчас придет и заберет тебя домой, Умоет, обработает твои раны, Напоит холодной проточной водой, И ты опять побежишь на улицу радоваться жизни. Но этого уже не будет. Наверное, где-то в небольшом русском городке Женщина вдруг испытает страшный испуг. Ее материнское сердце подскажет, что с ее сыночком что-то случилось. Она не могла услышать шепот сына. Она почувствовала сердцем, что случилась беда. Женщина замечется. Страшные мысли ее начнут сводить с ума своим материнским сердцем. Она чувствует, что скоро в ее жизни угаснет самое главное солнце, ее любимый ребенок который вырос и покинул дом, чтобы отдать свой долг родине. Мальчишки лежат на земле, глотая пыль своими воспаленными и изуродованными губами, которые еще ни разу не прикасались к сладкому женскому телу. Впереди мучительная смерть, но надо выдержать предстоящую пытку, нужно мужественно принять любую, даже самую жестокую смерть. В душе у солдат все темнеет, в глазах тупая обреченность, идущего на голгоф у человека. Мальчишка лежит головой в пыли, он задыхается от нее и пытается хоть как-то глотнуть воздух, как рыба, оказавшаяся на берегу. Он судорожно хватает воздух ртом. Бородатый маджахет подошел к умирающему русскому парнишке, И со всей силой ударил сапогом по голове. Азим видел весь этот ужас. У него все внутри перевернулось. Борцы за справедливость так не могут поступать. Да, перед тобой лежит поверженный враг, но он человек и заслуживает другого отношения к себе. Азим понимал, что борьба за свободу — это жестокая битва. Но это честная борьба в открытом бою. А тут еще совсем паранишка лежал на земле, и его добивали самым жестоким образом. Скот и то так и не забивают, — Возмутился Зим. Он подошел к мальчишке, взял его за голову, солватик струя крови через глубокую рану, достал из своей сумки марлевый пакет и начал обрабатывать рану. Бородатый маджахет подбежал к Азиму и хотел схватить его за воротник. На будущее мула повернулся к нему. Здоровый, грубый маджахет оторопел, он почувствовал взгляд Азима. Ему сразу стало как-то не по себе. Теплые глаза говорили ему, ты же человек, почему ты губишь себя своей жестокостью? «Посмотри на себя, в кого ты превратился!» Бородач отошел назад. Он не понимал, что с ним сделали. Злоба и пробужденная ежестокость жестокость стали растворяться в мягкой энергии глаз Азима. Маджахет не знал, как себя вести, но бить лежащих в крови русских солдат он уже не очень хотел. Базим повернул голову к русскому мальчишке. Все лицо было изуродовано жесткими побоями. Глаза смотрели вперед непонимающе. Все лицо было в крови. Молодой человек вытер лицо марлевой салфеткой. Остальные афганцы стояли в стороне и не понимали, зачем этот араб возится с этой русской собакой. Но, видя, с какой теплотой он относится к раненому, невольно прониклись с уважением к Азиму. Ведь любой из них мог оказаться в плену русских и быть на месте этих избитых солдат и также, со страхом, ожидать своей участи. Когда мы смотрим на мучения людей, нам бывает их жаль. Когда мучается враг, мы считаем, это правильно, пусть почувствовать справедливое возмездие. Но представь, мой друг, что тебе приходится лежать в пыли после жестоких избиений, понимать, что это еще не конец, что тебе сейчас хочется одного — умереть и больше не испытывать тех мук, которые ты перенес, и тех страшных минут, которые предстоит пережить тебе. Только поняв это, может быть, наше сердце смягчится, и мы осознаем, что перед нами все-таки «Человек! И он не заслуживает такой жестокости к себе!» Азим смотрит в глаза русского солдата. Они замутнены страшной болью. Пока они ничего не понимают, солдат стонет.